Приложение В. Каллениш, шотландский Стоунхендж. Камни и арки Стоунхенджа указывают на точки восхода и захода Солнца и Луны по мере их движения в течение года. При переходе от зимы к лету Солнце каждый день восходит чуть севернее, чем накануне, и достигает самого северного положения в день летнего солнцестояния. Это положение отмечено пяточным камнем, который был установлен с поразительной для того времени 2000-1500 года до нашей эры точностью в 0,2 градуса. При переходе от лета к зиме солнце каждый день восходит чуть южнее, чем накануне, и достигает самого южного своего положения в день зимнего солнцестояния. Это положение отмечено арками. Точки восхода и захода Солнца в дни весеннего и осеннего равноденствий также обозначены. Таким образом, в общей сложности выделено шесть положений Солнца. Совершенно аналогично и Луна каждую ночь восходит в различных точках горизонта, но ее движение от крайнего северного до крайнего южного положения происходит гораздо быстрее, чем у Солнца. За две недели, а не за шесть месяцев. Движение Луны усложняется еще и тем, что ее орбита слегка покачивается. Если бы не это покачивание, полная Луна, ближайшая ко дню зимнего солнцестояния, зимняя Луна, восходила бы над пяточным камнем каждый год, и в это время она занимала бы самое северное положение на горизонте. Из-за покачивания орбиты полная Луна в середине зимы отклоняется сначала влево, от пяточного камня, а потом вправо, на угол около 20 градусов. Один полный лунный цикл длится 18,61 года, а три цикла почти точно 56 лет. Таким образом, астрономы каменного века могли отметить 12 крайних положений полной Луны на горизонте зимой, летом и в период равноденствий под два крайних положения Луны на каждое крайнее положение Солнца. Когда полная Луна восходит точно напротив заходящего Солнца, может произойти лунное затмение. Через 15 дней, когда Луна продвинется по своей орбите и окажется между Солнцем и Землей, может произойти солнечное затмение. Периоды, когда возможны затмения, называются «эпохами затмений», Их повторяемость связана с периодом прецессии лунной орбиты, составляющим 1861 года. А Драконический год, равный 346,620 тысячным суток, содержит две эпохи затмений. Через 56 лет по Григорианскому календарю последовательность эпох затмений повторяется с точностью до 3-4 дней. Этот факт подтверждается соизмеримостью продолжительности 56 тропических лет и 59 драконических лет. Это и есть цикл затмений, который очень точно синхронизирован с тропическим годом с периодом менее 90 лет. Я высказал предположение, что 56 лунок Обри в Стоунхендже служили для предсказания эпох затмений. Эти лунки расположены вдоль правильной окружности на равном расстоянии друг от друга. Лунки глубиной около полутора метров вырыты в меловом грунте и затем снова заполнены дробленым мелом. В этих лунках найдены более поздние захоронения кремированных человеческих останков, что подтверждает мнение археологов о ритуальном значении лунок. Жрецы Стоунхенджа, Могли предсказывать год, когда должно было произойти, скажем, затмение зимней луны, путем перекладывания специальных камней вдоль окружности из лунки в лунку по одной лунке в год. Они могли даже предсказать точный день затмения при помощи 30 арок, которые также располагались вдоль идеальной окружности внутри кольца, образованного лунками Обри. Я считаю, что каждый промежуток соответствовал дню лунного месяца. Передвигая каждый день специальный камень из одной арки в соседнюю, можно было следить за фазами Луны и предсказывать наступление лунных затмений, которые бывают только в полнолуние, и солнечных затмений, которые бывают только в новолуние. Жрецы Стоунхенджа могли даже предсказать с точностью до одного часа местное время затмения, наблюдая, взошла ли полная Луна до того, как Солнце село или нет. Таким образом, Стоунхенш вполне мог быть очень точным и сложным прибором, что свидетельствует о высоком уровне интеллекта людей каменного века, намного превосходящем наше представление о нем. Стоунхенш – уникальные сооружения, не имеющие себе подобных во всем мире. Однако можно ожидать, что другие каменные сооружения в форме кольца, построенные приблизительно в 2000 году до нашей эры, имели аналогичное астрономическое назначение. Как сказал английский археолог Ньюэлл, «Я не думаю, что оно, предполагаемое астрономическое назначение Стоунхенджа, будет признано археологами, пока в Англии или на континенте не будут найдены другие постройки, которые могли быть использованы с аналогичной целью». Каллиниш На территории Великобритании... Известно несколько сот мегалитических памятников и каменных кольцевых построек. Но до сих пор опубликовано лишь несколько схематических планов. И среди них план Каллиниша. Монумент в Каллинише представляет собой группу больших вертикально стоящих камней на острове Льюис, самом северном острове внешних гибридов Шотландии. Это довольно унылое и безлюдное место, примерно в 130 километрах к северу от острова Баарра. Калениш состоит из кольца, содержащего 13 камней, с одним центральным камнем, аллеи и других сознательно установленных камней. Сомервилл высказал предположение, что направление аллеи совпадает с направлением на точку восхода Капеллы и что четыре камня к востоку от аллеи указывают на точку восхода Плеяд. Однако восходящая над горизонтом на уровне моря звезда, даже при самых благоприятных атмосферных условиях, кажется приблизительно на шесть звездных величин слабее, чем она есть на самом деле. И Капелла на восходе очень слаба и неприметна, а Плеяды на восходе вообще не видны невооруженным глазом. Сомервилл, однако, считал, что одно из направлений может быть связано с Луной, и таким образом Калениш становится первой кандидатурой в списке мегалитических сооружений, которые могли использоваться в тех же целях, что и Стоунхендж и ждут своего исследования. При помощи прямоугольной сетки Коул измерила положение всех камней Каллиниша, и вычислила азимуты всех линий, соединяющих попарно эти камни. Азимут линии, проходящей от камня 23-го к камню 20 принимался равным 91,48 градуса. При этом учитывалась ошибка карты, составленной Сомервиллом, равная 58 градуса, о чем сообщил Том. Высота линии видимого горизонта, вычислялось по изолиниям артиллерийской топографической карты. При вычислении склонения светила на горизонте вводились поправки за атмосферную рефракцию и параллакс. В Калинише было найдено 10 направлений, связанных с крайними положениями Солнца и Луны при восходе и заходе. Более того, эти направления являются основными во всем сооружении. Ошибка в установке камней выражена через высоту над горизонтом нижнего края диска Солнца или Луны при его или ее восходе или заходе в направлении, определяемом данным рядом камней. Было найдено, что ошибки минимальны в предположении, что моментом восхода и захода считается такое положение светила, когда диск касается линии горизонта своей нижней точкой. По-видимому, строители Каллиниша, как и строители Стоунхенджа, придерживались именно такого определения восхода и захода светила. Широта, на которой находится Калениш представляет самостоятельный интерес. Она почти совпадает с северным полярным кругом для Луны, то есть широтой, на которой Луна не восходит над южным горизонтом при самом южном своем склонении. Каллиниш находится на 1,3 градуса южнее критической широты, и каждые 18 или 19 лет в период летнего солнцестояния полная Луна стоит на высоте 1 градус над южным горизонтом. Ряд камней от 24 до 28 указывает на точки восхода, кульминации и захода Луны в эти дни, когда она ниже всего поднимается над горизонтом. В день зимнего солнцестояния Луна заходит за вершину Маунт Клишем, самой высокой горы полуострова Гаррис, и ось аллеи указывает на эту гору. Возможно, это совпадение точки захода Луны и вершины горы имело важное значение для строительства Каллиниша. Интерес представляет восточный треугольник, вершины которого образованы камнями 30, 33 и 35. Если смотреть из точки 35, колебания склонения зимней Луны от плюс 18,7 градуса до плюс 29 градусов отмечены рядом камней от 30 до 33. В среднем зимняя Луна проводит по 3 года в каждом из промежутков между этими камнями. Камень 35 в купе со вторым камнем задает три разных лунных направления. Большинство камней отмечает по крайней мере два лунных или солнечных направления. Это подтверждает теорию, что совпадение с астрономическими направлениями не случайно. Ошибка по высоте в установке камней составляет приблизительно полградуса. Другими словами, нижний край диска Солнца или Луны находился примерно на полградуса выше той точки горизонта, куда должны были указывать вершины камней. Такая точность существенно выше, чем в Стоунхендже. Но большая точность в основном объясняется более высокой широтой. Из-за разности широт шесть направлений восхода и захода Солнца и 12 направлений восхода и захода Луны для Каллениша отличаются от соответствующих направлений Стоунхенджа. Путь Солнца или Луны по небосводу от восхода до захода в Калинише более пологой, чем в Стоунхендже. В Каленише больший интервал значений азимутов соответствует меньшему интервалу высот над горизонтом. Таким образом, ошибка в азимуте примерно такая же, как в Стоунхендже. По крайней мере, некоторые ошибки вызваны ошибками топографической карты, по которой проводились измерения, и ошибками в оценке высоты видимого горизонта. Прежде чем начать подробный анализ ошибок, следует составить новую карту Калениша и снова измерить уклон местности, высоту камней, возвышение линии видимого горизонта и так далее. Использование Калиниша людьми каменного века. Наиболее загадочным аспектом Каленеша является его использование британцами каменного века. Я высказал предположение, что Стоунхендж использовался для определения смены времен года и для наблюдения Луны в течение 1861 летнего цикла с целью составления лунно-солнечного календаря и предсказания солнечных и лунных затмений. Каленеш, по-видимому, использовался главным образом в качестве календаря хотя и не исключено, что с его помощью можно было также предсказывать затмение. Исследуя, каким образом калениш мог служить вычислительной машиной для счета дней, мы обнаруживаем много общего со Стоунхенджем. Поскольку в Калленише кольцо камней не определяет каких-либо солнечных или лунных направлений, я пришел к выводу, что оно играет ту же роль, что и лунки Обри и Сарсеновое кольцо в Стоунхендже. Кольцо в Каленише состоит из 13 камней: 12 больших и одного малого. Эти числа лежат в основе лунно-солнечного календаря и могли применяться для счета коротких лет, содержащих 12 лунных месяцев, и длинных лет, содержащих 13 лунных месяцев. Аналогичная система до сих пор применяется в еврейском календаре. Все 19 камней аллеи, включая пяточный камень номер 34, образуют исходную систему для счета времени. Такой календарь, если он действительно существовал в 1500 году до нашей эры, предвосхитил бы более чем на тысячу лет все известные нам аналогичные календари. Древнегреческому астроному Метону приписывается, возможно, без достаточных оснований, открытие в 433 году до нашей эры девятнадцатилетнего цикла лунных затмений. Однако это открытие начало применяться практически лишь в 312 году до нашей эры, во времена династии Селивкидов. Жрецы Калениша могли наблюдать и предсказывать затмение, хотя свидетельства этого не столь убедительны, как для Стоунхенджа. Восход зимней луны над Камнем 34, безусловно, сигнализировал бы об угрозе зимнего затмения. Линия, определяющая направление на точке восхода Солнца и захода Луны в периоды равноденствий, также свидетельствует об интересе к зимним и летним затмениям. Когда Солнце всходило в направлении от камня 20 к камню 23, а Луна заходила в направлении от камня 30 к камню 33, могло произойти затмение в периоды летнего или зимнего солнцестояния. Таким образом, жрецы Калиниша имели возможность предсказывать зимние и летние затмения по наблюдениям, проведенным в разное время в течение года. Однако для предсказания всех лунных затмений в заданное время года, например, в зимнее солнцестояние, потребовался бы 56-летний цикл наблюдений, состоящий из интервалов 19, 19 и 18 лет. Жрецы Калениша вполне могли вести такие наблюдения, если они исключали камень 34 при обходе каждого третьего круга, отсчитываемого относительно аллеи. Таким образом, не исключено, что 56-летний цикл был им известен, хотя они не показали прямо своих знаний, в отличие от строителей Стоунхенджа, которые создали кольцо с 56 отмеченными положениями. Хотя астрономическая направленность линии Каллиниша неоспорима, высказывание о его использовании в качестве вычислительной машины является, конечно, чистым предположением. В Стоунхендже кольцо из 56 лунок Убри, по-видимому, недвусмысленно связано с точным циклом затмений, который синхронизован с годом эпохи затмений. С другой стороны, раскопки в Каллинише еще не завершены и у нас нет уверенности, что в аллее было установлено только 19 камней, и что кольцо состояло только из 13 камней. Кольцо из вертикально стоящих камней ассоциируется с могильником, и некоторые археологи считают, что оно относится к более позднему времени и, возможно, не связано с камнями, установленными в один ряд. Выводы. Из сказанного следует, что при создании Калиниша его строители были столь же точны, как и строители Стоунхенджа, но уровень их научных знаний был несколько ниже. Однако Калинишем можно было пользоваться почти так же, как и Стоунхенджем. Было бы интересно установить радиоуглеродным методом возраст торфяника на территории Калиниша, чтобы определить, насколько он старше или моложе Стоунхенджа. Возможно, опыт, накопленный в Каленише, был позднее использован при планировании Стоунхенджа. Оба эти сооружения расположены близ критических широт. Калениш находится на широте, где Луна иногда как бы катится по южной части горизонта, едва ли не касаясь его. Стоунхендж находится на широте, где Солнце и Луна в своих крайних положениях на горизонте восходят и заходят в направлениях, расположенных под прямым углом друг к другу. С точки зрения астрономических наблюдений, Стоунхендж нельзя было строить севернее Оксфорда или южнее Борнемута. Только в пределах этого узкого пояса широт четыре опорных камня образуют прямоугольник. Вне этой зоны форма прямоугольника была бы заметно искажена. Возможно, эти широты – были выбраны сознательно, так как строители знали, что в более северных или южных широтах углы между опорными камнями будут иными. Если Стоун и Калениш действительно родственные сооружения, то их строители, возможно, располагали знаниями основных фактов, которые впоследствии легли в основу точной навигации и привели к открытию шарообразности Земли. Но если они располагали столь ценными знаниями, то передавали их из поколения в поколение в устной форме. Сами камни об этом ничего не говорят. Конец книги Октябрь 1988 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.